И ткач сказал, поговори с нами об одеждах. Он ответил, ваши одежды скрывают многое из вашей красоты, однако не прячут некрасивые. И хотя вы ищете в одеждах свободы частной жизни, Вы можете найти в них упряжь и цепь, если бы вы могли встречать солнце и ветер побольше вашей кожи и поменьше вашим одеянием. Ведь дыхание жизни в солнечном свете, а рука жизни Ветри. Некоторые из вас говорят, «Это ведь северный ветер соткал одежду, которую мы носим». И я говорю, «Да, это был северный ветер, но стыд был его ткацким станком» а размягчение сухожилий его нитями. А когда его работа была закончена, он смеялся в лесу. Не забывайте, что застенчивость – это как щит от глаза нечистых когда же не будет более нечистых, чем будет застенчивость как неоковами и оскорблением ума. И не забывайте, что земля наслаждается ощущением ваших босых ног, а ветры жаждут играть. С вашими волосами